глава шестнадцать хорошие люди должны быть счастливы сабина раздевайтесь приказывает мужчина включив тусклый свет в салоне я поворачиваю голову и смотрю на него изумленно что простите тихо переспрашиваю вцепившись в ворот тренча. плащ снимайте он мокрый простудитесь «А, -а, а рассеянно тяну я но у меня ничего нет больше он подается вперед Я же, испугавшись домогательства, ерзую в кресле, двигаясь ближе к двери. Надеюсь, он не заблокировал ее, и я смогу выскочить. Однако, не обращая на меня внимания, он протягивает руку, спускает с пассажирского сидения сумку и недолго шарит в ней. «Вот сухая ветровка. Можете надеть». Протягивает мне черную ткань со значком известной спортивной фирмы. Я принимаю ее дрожащими руками а он возвращается в исходное положение и показывает взглядом на квадратную картонную пачку в проеме между панелью и коробкой передач. «Салфетки. Спасибо большое!» — шепчу я, убирая с лица мокрые, спутанные волосы. Затем я вытаскиваю из упаковки несколько штук и принимаюсь протирать лицо и шею. Мужчина нажимает какие-то кнопки на приборной панели, а кресло подо мной становится теплым-теплым. «Сейчас согреетесь!» Я включил печку. Последовав его совету, все-таки убираю сумку, расстегиваю плащ, снимаю его, но замираю в нерешительности, потому что не знаю, куда его деть. Назад бросьте. Но я вам там все намочу. Ничего страшного. Хорошо. Послушно киваю и делаю, как велит. Я выйду, а вы переодевайтесь. Он дотрагивается до ручки. Там же дождь. У меня зонт в машине. Мужчина снова... Убирает руку назад и вытаскивает черный зонт. Склад у него там, что ли? «И вы же быстро, я надеюсь?» Усмехается. Подглядывать не буду. Он выходит, раскрывает зонт и встает спиной к окну. Я быстро снимаю мокрую кофточку, надевая ветровку, выкручиваясь, как уш на сковород чтобы убрать еще и бюстгальтер. Лифчик прячу в сумку. Сразу становится неуютно и неудобно без него. Зато хотя бы в сухом только джинсы влажные. Бедный мужчина все еще стоит под дождем. Я тянусь к водительской двери и стучу в окно. Незнакомец оборачивается и уже через пару секунд оказывается на своем месте. «Вот это погодка!» — ворчит он. «Вы согрелись?» «Да». «Хорошо. Теперь моя очередь». В салоне действительно становится очень тепло, в то время как на улице бесчинствует проливной октябрьский дождь. Завороженно смотрю на лобовое стекло по которому стекает вода. Сидим с мужчиной в полной тишине. Боковым зрением вижу, что руки его лежат на руле. Мне чего-то стыдно и неудобно перед ним. Наверное, я его задерживаю. Но мне сейчас некуда больше идти. Простите меня. виновато говорю я, опустив глаза. «За что?» — удивляется он. «Я не собиралась бросаться под вашу машину. Я просто...» Слова застряли в горле и слезы снова так не кстати подступили, потому что вспомнила признание мужа. «У вас что-то случилось?» — участливо спросил он. Голос у него спокойный, с хрипотцой. Молчу, поджав нижнюю губу, и раздумывая над тем, почему в моменты беспросветной мглы я оказываюсь с незнакомыми людьми, которые проявляют ко мне больше интереса, чем муж. Вспоминая, что даже когда родители умерли, я просила его остаться со мной, Обнять. Сказать, что все будет хорошо. Я всегда только и делала, что выпрашивала у него хотя бы толику нежности. Как щенок, который подбегает к хозяину, высовывает язык, ждет похвалы, ласки и угощения в награду. У меня устало сеплю, смотря на бесконечные капли и прокручивая обручальное кольцо на пальце Случилось. У мужа два года, вторая семья. «Любимая женщина, сын. А меня, он, оказывается, не любил никогда. Меня ему навязали». Горько шепчу я, изо всех сил тяну кольцо, которое никак не поддается. Потому что мальчик должен был жениться на своей, хорошей домашней девочке. А он, оказывается, поторопился. А потом ее встретил. И любовь у него случилась. Настоящая. А я так. Просто ширма. Удобная жена. Черт. Застряла. Не могу снять это дурацкое кольцо. Теряю терпение, срываю голос. До боли в суставах и новой порции слез выкручиваю символ своей ненужной любви. Я ведь спрашивала его однажды, почему не носит. Он сказал, мешает. Вот и я все четыре года, видимо, была для него костью в горле. Успокойтесь, слышите? Незнакомец наклоняется ко мне, накрывает мои ледяные пальцы своими и сжимает их. Сразу чувствую этот контраст. Посмотрите на меня. Посмотрите. Поднимаю голову и фокусируюсь на его глазах. Черные, как ночь, как бездна, но при этом задумчивые и внимательные. Теперь сделайте глубокий вдох и выдох. Просит он, не отпуская. Давайте вместе. Вдох. Оба одновременно набираем в легкий воздух. И выдох. Вдох. И выдох. Молодец. Полегчало? Немного. Бормочу я, касаясь кончика воспаленного мокрого нос В сумке, брошенной на пол, оживает телефон. Поднимаю ее, открываю и вижу, что звонит Таир. Сбрасываю. Проверяю журнал звонков. И с удивлением обнаруживаю несколько пропущенных от него. Странно. Почему я не слышала? Смотрю на часы и понимаю, что вот-вот должна приехать подруга поэтому набираю ее и жду ответа. Саби, я только к тебе выезжаю. Прости, задержалась. Сходу извиняется она. Но зато к моему приезду ты все соберешь, и мы быстренько загрузимся. Ксюш, подожди, мне надо приезжать. Обстоятельства изменились. Видимо, вещи я вывезу завтра. Ты что, там плачешь, что ли? Голос подруги стал жестче. Он тебе что-то сказал? Он тебя обидел? Сказал. Но не мне я рвану вздыхаю я потом тебе все расскажу хорошо если он что-то скажет я порву его как тузи грелку а потом мы пустим его на удобрение для айкиных цветов не надо никого рвать я все объясню ксюш хорошо только ты мне позвони завтра я приеду спасибо тебе большое шепчу я и отключаюсь ну вот ксюша выбрала карьеру Айгерим — своё дело, а я — семью, кастрюлю, ползунки. А теперь ни карьеры, ни семьи. Зато у меня есть моя девочка, моя светлая и весёлая зажигалочка, мой свет в этом длинном тоннеле. Таир снова звонит. Я сбрасываю. Неужели непонятно, что я не хочу с ним говорить? Отключаю телефон, чтобы не действовал на нервы, и убираю его в сумку. Всё это время хозяин машины молчит решаясь взглянуть на него краем глаза. Он сидит, откинувшись на спинку кресла и смотрит в лобовое стекло. Одна рука на руле, другой он трёт подбородок. Задумался. Волосы у него черные, густые и мокрые. Щетина, нос чуть больше обычного. Губы не тонкие. Отчего-то кажется, что он такой же хладнокровный, как Таир. Не выражает эмоций. Говорит коротко и по делу. «Простите, как вас зовут?» Нарушая неловкое молчание. Нариман поворачивает голову в мою сторону. «А вас?» «Сабина, спасибо вам за все, Нариман!» «Я пойду!» Тянусь к дверной ручке. «Куда вы пойдете в такой дождь?» «Но я вас задерживаю!» Возражаю я. «Я никуда не тороплюсь!» «Говорите адрес! Довезу вас до дома!» Нариман весь собирается, выпрямляется и кладет руку на рычаг коробки передач. Взгляд невольно цепляется за смуглую крепкую ладонь с выпирающими на ней венами. Котовского 250. Тихо произношу я, а он усмехается. Что такое? Да мне туда же. Уголок его рта тянется вверх. Правда? А кому вы? У меня брат двоюродный там живет. Ислам Хан. Серьезно? Удивляюсь я. Никогда не видела у Ислама этого мужчину. Их дом наискосок от нашего осеклась на полусловие. То есть от дома мужа. Мы с его женой Лейлой общаемся. Я вдруг внезапно понимаю, что сболтнула лишнего. Только, пожалуйста, не говорите им ничего. Нет, конечно, я же не сплетник. Хмурится мужчина. Спасибо. Благодарю вполголоса и отворачиваюсь к окну. Дождь постепенно стихает а по стеклу все еще бегут на перегонки капли. В вечерних сумерках растворяется день, и зажигаются редские фонари. Мимо проплывают крыши одноэтажных и двухэтажных домов, почерневшие заборы и деревья. Скоро я навсегда покину этот район, к которому привыкла. «Где остановиться?» — спрашивает Нариман, мельком взглянув на меня. «Лучше здесь. Я дойду». В салоне горит тусклый свет. Нариман кивает. А я вдруг улыбаюсь ему в знак благодарности за то, что не бросил у дороги, как облезлую собаку. «Я желаю вам счастья, Сабина», — сказал он, припарковавшись вдоль соседнего забора. «И вам того же, искренне повторяю я, но выходить не спешу от чего-то». «Простите, а вы женаты?» «Нет», — качает он головой и тоже улыбается. «Впервые за время, проведенное наедине». «Почему?» «Да как-то не сложилось», — хмыкнул Нариман. «Работы много, дел всяких. А может, не встретил еще своего человека, хотя лет мне уже много». «Интересно, много это сколько? На сорок уже точно не тянет». «Можно я отдам вам совет? Вы, конечно, вправе им не воспользоваться, потому что кто я такая, чтобы раздавать советы, но...» Наши взгляды снова встретились. «А давайте, даже интересно», — подбадривает мужчина. Женитесь по любви, а не потому, что от вас этого требуют родители, общество, традиции. Вот когда найдете своего человека, родственную душу, девушку, от которой у вас сердце будет биться часто-часто, прикладываю руку к груди, так, что вы не сможете спать, есть и прочее. Просто дождитесь любви, большой, светлый, а главное, ответный, потому что жить без нее в браке невозможно, это убивает. «Уж поверьте моему горькому опыту. Хорошие люди должны быть счастливы. А вы — хороший человек». «Откуда вы знаете? Может, я плохой?» Легкая усмешка пробежала по его губам. Пожимая плечами, тоже усмехаюсь, опускаю глаза, а потом снова поднимаю их и вижу, что Нариман смотрит на меня пристально в ожидании ответа. Нехороший человек не возился бы с незнакомкой, истеричной женщиной на грани нервного срыва. Иди не желал бы ей счастья. Он смотрит на меня, и так неловко вдруг, что приходится потупить глаза. Каждый думает о своем. Но когда он открывает рот, чтобы что-то сказать, боковым зрением замечаю, как на нас движется машина, ослепляя ярким светом фар.